Поход против рабочих. Ещё неделю назад буржуазная печать открыла травлю против рабочих Донецкого бассейна. Анархия, разгром предприятий, аресты и избиения служебного персонала, какую ни бы лицу только не возводили на них продажные буржуазные газеты. Уже тогда можно было предвидеть, что подготавливается поход против донецких рабочих, что прочищается дорога для такого похода со стороны правительства. И действительно, правительство не осталось глухо к воплям буржуазных наймитов. На то оно и правительство буржуазной диктатуры. По сообщению газет, главный экономический комитет при временном правительстве, конечно, при сочувственном отношении со стороны Керенского, признал целесообразным отправить в Харьков и Донецкий бассейн одно лицо, облеченное диктаторскими полномочиями, Этому лицу должно быть поручено побудить промышленников к продолжению работы и повлиять на рабочую массу в смысле её успокоения. В распоряжение командуемого лица предоставляются все средства принуждения, которыми обладает правительственная власть. Торгово-промышленная газета, 26 сентября. Примечание. Торгово-промышленная газета буржуазная газета, издававшаяся в Петрограде с 1893 года по 1918 год. Обратите внимание, диктатор с средствами принуждения, против кого отправляют этого пока ещё неизвестного диктатора. может быть против донецких предпринимателей, которые вот уже 3 месяца намеренно сокращают производство, преступно обостряя безработицу, а теперь на глазах у всех организуют лок-ауты, грозя расстройством хозяйственной жизни страны. Конечно, нет. Главный экономический комитет прямо заявляет, что вся вина в злонамеренных агитаторах, а не в предпринимателях, ибо По имеющимся сведениям, имевшие место эксцессы возникли благодаря отдельным группам злонамеренных агитаторов. Смотрите там же. Против них прежде всего и направляют диктатора с средствами принуждения. Но это не всё. По сообщению биржówki, Харьковская конференция промышленников приняла решение. Первое увольнение и приём служащих и рабочих объявить как исключительное право предприятий. Второе Недопустимость вмешательства совета рабочих депутатов в управление и надзор за производством. Третье. Предприятия не могут нести расходов по содержанию и оплате членов совета рабочих депутатов, исполнительных комитетов и профессиональных союзов. Четвёртое. Никакие прибавки рабочим не облегчат их положение. Биржевые ведомости 27 сентября. Короче, промышленники объявляют войну рабочим и их организациям. Нечего и говорить, что правительство локкаутчика Кановалова не применит стать во главе этой войны с рабочими, а так как рабочие без боя не сдадутся, то для этого и нужны диктатор и средства принуждения. Ларчик просто открывается. Савинкова назвали контрреволюционером за то, что он написал проект милитаризации предприятий, работающих на оборону. Карнилова обвинили в измененичестве за то, что он требовал проведения в жизнь этого проекта. Как назвать правительство, которое без лишних слов посылает в Донецкий бассейн неограниченного диктатора, снабжённого всеми средствами принуждения для войны с рабочими массами, для разгрома их организаций? Что могут сказать на этот счёт господа министры-социалисты? Рабочий путь, 22 номер, 28 сентября 1917 года. Статья без подписи.